Глава 45 Оксана. Несколько минут после ухода шефа она стояла и пялилась на входную дверь. «Что это было?» «Нет, не так. Что это было?» «Шеф действительно дал ей прозвище «птичка»?» «Не ворона, что было бы логичнее, а ласковая птичка?» Он на самом деле вытащил заколку из ее волос, а потом стоял и трогал их с лицом маленького мальчика, которому подарили лучшую в мире игрушку. И, наконец, Алмазов всерьез заявил, что не обманывает свою жену? Вот последнее шокировало Оксану сильнее всего. «Птичка, ладно еще. В конце концов, она уже поняла, что шеф хорошо к ней относится. А если судить по стихам...» В нем живет мальчишка фантазер поэтому подобные прозвища неудивительны и не обидны. Птичка — это мило. Пожалуй, даже слишком мило. И заколка. Оксанины волосы всегда притягивали взгляд. Вот Алмазова и притянула. Подумаешь, снял заколку, стал трогать, ничего особенного. А вот его слова о том, что он не обманывает свою жену... Они особенные, потому что абсолютно непонятные. Как можно изменять, но при этом не обманывать? Если только... Неужели его жена в курсе? У Оксаны сбилось дыхание, и сердце колотилось как шальное, когда она об этом думала. Правда, пока было непонятно, какой вывод можно сделать из этого утверждения. Алмазов не такой уж и подлец? Или наоборот? Поставил жену перед фактом, что будет изменять, а она и терпит ради детей? Или... Что у него вообще происходит в семье? Явно же какая-то абсолютная хрень, если мужчина, который ни разу не похож на гуляку, гуляет, как заправский кобель, и при этом еще утверждает, что никого не обманывает. Так не бывает. Оксана закусила губу, и поскрипев зубами от досады умирайте перед любопытства не спросить ведь пошла искать елку кошку надо было покормить как всегда после работы но из за алмазова она вновь спряталась и не вышла встречать хозяйку елка обнаружилась под кроватью в дальнем углу и оксана с трудом вытащила ее оттуда вздыхая и надеясь что со временем это пройдет и если михаил борисович будет заглядывать к ней чаще то елка, может, привыкнет к нему». Подумав так, Оксана настолько офигела от самой себя, что плюхнулась прямо на пол, прижав к груди кошку. «О чем это она?» «Будет заглядывать чаще». «Алмазов? Зачем?» «Что ему делать в ее квартире?» «Ну, подвёз он ее пару раз до дома, поужинал, и хватит. Пора и честь знать». Увы, но сердце с этим утверждением категорически не соглашалось.